Британское образование. Утверждение о том, что британское образование – самое лучшее в мире, правда лишь отчасти. То легендарное образование, о котором многие мечтают, можно получить абсолютно не во всех школах и не во всех университетах. Государственное образование обычно оставляет желать лучшего. Общая концепция – научить читать, писать, считать, дать всевозможные знания, но не загружать детей – Есть школьная национальная программа, есть уроки, домашние задания задают редко, нет взысканий и строгости, нет цели добиться от учеников великолепных знаний по всем предметам. Идея в том, что кому нужно, тот будет учиться и всего добьется, а кому не нужно, зачем его мучить? Все равно же не может быть 100% выпускников сплошными докторами, юристами и учеными. В общем-то, верно но не всех это устраивает. Как правило, в государственных школах и в некоторых частных нет домашних заданий или они совсем простые и задают их не каждый день. Нет учебников, все учатся по бумажкам. Нет дневников, нет оценок первые несколько лет. Позже оценки выставляются один-два раза в год в отдельный отчет, который могут увидеть родители один-два раза в течение учебного года. Обычно у учителей все отлично, по их словам. Ваш ребёнок отлично учится, хотя на самом деле при проверке дома может оказаться, что писать ребёнок не умеет, делить так и не научился и даже не может показать Британию на карте. Родительские собрания бывают, но обычно и родители конкретного ребёнка встречаются на 5 минут, и времени обсудить все вопросы не хватает. Да? Топовые частные школы Британии, такие как Итон, Хэроу или Вестминстер, дают превосходное образование. Но это мельчайший процент среди всех частных школ, а там учатся только 7% британских детей. Споры о том, есть ли смысл в частной школе или нет, ведутся на родительских форумах с завидной регулярностью. Почти всегда все сводится к тому, что если есть финансовые возможности, то люди выбирают частное образование. В младшей школе моего сына было две семьи, которые экономили на всём, не ездили отдыхать, никогда не были за границей, только чтобы ребёнок получил частное образование. Конечно, за частную школу придётся раскошелиться. Начальная школа стоит в среднем 9-15 тысяч фунтов в год, средняя 15-30 тысяч фунтов в год, старшая 20-40 тысяч фунтов в год. А если возможности столько платить нет... Тогда варианта три. Первый. Готовиться и поступать в грамма школу для одаренных детей. Качество образования здесь на уровне, а иногда и выше, чем в некоторых частных. Но попасть туда сложно. Конкурс бывает более 10 человек на место. Второе. Переезжать, селиться заранее, к старшей неселективной школе с хорошими рейтингами и надеяться на лучшее. Третье креститься всей семьей и посещать церковь с рождения ребенка каждые выходные, чтобы попасть в церковную школу. Исторические такие школы очень сильные и многие хотят учиться там, чтобы попасть в такое заведение, нужно принести сертификат о крещении и письмо от священника, что вы исправно посещали службы и являетесь примерным прихожанином. Если первые два варианта недоступны, то некоторые семьи так и делают. В частных школах меньше классы, более индивидуальный подход, огромный выбор активностей – спортивных, музыкальных и творческих занятий, больше спрос ученика и больше гонки за хорошими оценками и рейтингами. Зато больше половины детей в хороших университетах – именно выпускники частных школ. С другой стороны, в обществе много людей, которые очень просто относятся к высшему образованию. Даже после частной школы не все стремятся в ВУЗ. Моя тренер по теннису окончила очень хорошую частную школу. Воспитательница в детском саду моего сына, например, тоже. Почему? Одна из причин – система социальных пособий. Голодным не останешься, а возможность подумать, чем хочешь заниматься и найти работу по душе, не надо упускать. Многие организации и компании до сих пор ценят больше опыт и квалификацию сотрудника, а не диплом. Если ты в 16 лет начал с подмастерья в строительной компании, то к 22 годам у тебя может быть уже такой опыт и рост по карьерной лестнице, что свежим выпускникам можно дать фору. Есть люди, которые абсолютно серьезно думают, что академические высоты для выскочек. Несколько лет назад высшее образование было бесплатным для граждан Британии. Сейчас год обучения стоит 10-15 тысяч фунтов в год. И тратить три года ради диплома бакалавра некоторым кажется пустой тратой времени. Среди молодёжи очень ценится независимость от родителей. Многие предпочтут работать, чем висеть у них на шее. И, как я говорила выше, в обществе нет позорных профессий. Не стыдно быть водителем мусоровоза или продавцом в овощной лавке. Некоторые хотят поработать несколько лет и понять, чем бы им на самом деле хотелось заниматься, а через несколько лет пойти учиться. Знаете, чем отличается частная английская школа от Хогвартса? На самом деле только волшебством и квиддичем. В британской школе, как правило, все дети ходят в форме. Школа делится на дома. В одной школе могут быть деления на Гриффиндор и Пуффиндуй, в другой по названию стран, в третьей по названию деревьев и так далее. Все очки, баллы и отметки идут на счет каждого дома и в конце года объявляют победителей. Между домами школы проводятся спортивные соревнования. Как отличить детей в школе? Так же, как и в «Гарри Поттере» – у всех есть значок дома и разных цветов майки для спорта. У Сени синий цвет. В классах ученики сидят за партами по одному или по двое, зависит от класса. Некоторые школы практикуют посадку нескольких детей вокруг столов. В общем, всё неплохо. Жалко только детей, которым приходится полноценно учиться с четырёх лет. Это очень большие нагрузки. Что самое главное и удивительное можно сказать про британские школы, как правило, дети любят школу вне зависимости от того, частная она или государственная.